На высоком берегу Амура. Борьба Китая и России за Амур. В середине 17 столетия русские прорвались к могучей реке Амур, реке Черного Дракона, как называли ее китайцы. Незадолго до русских, в 1640 году, войска династии Цин подавили сопротивление жителей Амура и казнили их князя Бомбагора. Отныне Багдыханы считали Черного Дракона ручным. но русские нацелились оттяпать у них добычу. В 1653 году сотник Петр Бикетов поставил в Даурии Нерчинский острог, а по Амуру принялся нагло шнырять отряд пушкарского десятника Аннуфрия Степанова. Русские сдирали ясак с китайских подданных – Салонов, Дючеров, Дауров и Геликов. Китайцы не замедлили с ответом. Тунгусский князь Гантимур, данник Багдыхана, В 1654 году сжег Нерчинский острог. А земледельцев дючеров китайские власти переселили на реку Сунгари, приток Амура, под защиту крепости Нингута. Русские лишились провианта. Грабить оказалось некого. Степанов сунулся на Сунгари, но пушки Нингуты отбросили казаков. Однако русские не отцепились. Степанов и Бикетов быстро соорудили на Амуре Кумарский острог, базу для набегов на Сунгаре. Весной 1655 года десятитысячное китайское войско осадило твердыню лиходеев. Целый месяц цинская артиллерия во всю мощь лупила по Кумаре, но русские прятались за земляными валами. Китайцы в досаде отступили. Но и русские не могли остаться в острожке, ведь своего хлеба они не посеяли, надеясь на военную поживу. И казаки ушли в городок Албазин, построенный еще Хабаровым. Три года русские разбойники из Албазина рыскали по Амуру, то и дело сталкиваясь с отрядами китайцев. Наконец, в 1658 году китайцы подстерегли казаков Степанова на устье Сунгаре. Степанов погиб в бою. Те его казаки, что уцелели при разгроме, бросили Албазин и вернулись в Якутск. Китайцы освободили Амур от русских. Пограничной крепостью теперь стал Нерчинск. В 1657 году его восстановил енисейский воевода Афанасий Пашков. Но борьба за Амур не закончилась. В 1666 году пятидесятник Никифер Черниговский привел к черному дракону новый отряд и опять отстроил Албазин. Над Даурией сгустились тучи. В 1669 году пролетел слух, что Китай двинул на север армию в семь тысяч воинов. Армия якобы идет двумя путями, по реке Аргунь и через озеро Кайлар. Баргузинский, Телембинский, Илимский и Нерчинский остроги спешно укреплялись. Однако враги так и не пришли. И албазинцев не страшили угрозы империи Цин. Вокруг албазина вскоре выросли два десятка слобод и монастырь. Семь лет сибирский приказ не желал признавать Албазин, хотя албазинцы исправно отсылали воеводам пушной ясак. Лишь в 1672 году наглецы добились прощения и в Албазин назначили казенного приказчика. Через десять лет на Амуре было учреждено Албазинское воеводство. После этого война стала неизбежна. Русские посольства ни о чем не могли договориться с Китаем. Империя начала готовиться к ответному удару. В 1674 году китайцы воздвигли на Сунгаре крепость Гирин – базу для своих войск. Лифаньюань натравливал на русские поселения кочевников-монголов. Степники атаковали Удинский и Балагинский остроги и дважды пытались взять Иркутск. Для его защиты на берегу Иркута в 1676 году был поставлен небольшой Тункинский острожек. Город Албазин был уничтожен согласно Нерчинскому договору в конце XVII века. Русское селение возобновилось здесь лишь после Айгунского договора 1858 года. Но Албазинская казачья станица не доросла до города, и ныне Албазино – небольшое село. С 2011 года на месте Острога ведет раскопки постоянная археологическая экспедиция. Ученые определили положение укреплений, и нашли братскую могилу защитников. По черепу был воссоздан скульптурный портрет Албазинца. В 1684 году воевода Леонтий Кислянский принял в Иркутске Сиренчина-Зарикту, посланца монгольского Очерой Саин-Хана, данника китайцев. Хан требовал снести Селенгинский острог и отдать монголам бурят. Он угрожал, что скоро Сибирь будет покорена девятитысячной армией Багдыхана Канси. Воевода ответил, что русский царь никого не боится, и в насмешку вернул мунгалам их подарки, дескать, вы люди бедные, вам самим нужнее. Через год намерение Китая начать войну подтвердил и джунгарский Башок Тухан. Император Канси отправил на Амур армию в три тысячи человек. Армией командовал полководец Лантань. В июне 1685 года китайцы осадили Албазин. Обороны руководил воевода Алексей Толбузин. У него было около 400 бойцов и три пушки. Два дня китайцы бомбардировали Албазин из осадных орудий Лумпао. а строк не выдержал. Чистоколы полегли, башни рассыпались, амбары сгорели. Крепость была завалена убитыми. Но когда китайцы пошли на штурм, Бревенчатые руины затрещали пальбой пищалей, а уцелевшие казаки выскочили с саблями. Китайцы отступили. Впрочем, Албазин уже не мог обороняться. Увидев, что китайцы готовятся ко второму приступу, Толбузин потребовал переговоров. Он выторговал для албазинцев право уйти в Нерчинск непобежденными. Лантань согласился. Китайцы пропустили русских, а потом снесли все сооружения Албазина и тоже ушли. В Нерчинске толбузин ожидала подкрепления. Разведчики донесли, что китайцы не тронули посева вокруг Албазина, и Толбузин тотчас решил возвращаться. Теперь у него был десяток пушек и почти тысяча бойцов. В конце лета того же 1685 года русские опять заняли пустой Албазин, сняли с полей урожай и отстроили крепость. Но теперь уже не острогом, а на новый манер, с бастеями и балверками, с бастионами и куртинами. Узнав о коварстве русских, Багдыхан во второй раз направил к Албазину Лантаня. Летом 1686 года Лантань привел 5000 воинов и привез осадную артиллерию. Пушки-драконы обрушили на Албазин лавину огня. Однако бомбардировка не достигла цели, хотя ядром был смертельно ранен воевода Толбузин. Оборону возглавил командир рейтеров Афанасий Бейтон, удинский приказчик. Китайцы пошли на приступ, но русские отбили штурм и даже сами совершили вылазку, едва не прорвавшись к шатру Лантаня. Китайцы окружили Албазин траншеями и насыпали курганы, откуда их батареи гвоздили по городку. Русские укрывались в ямах. Бейтон оборонялся агрессивно и дерзко. Русские смело бросались за стены крепости в вылазке с ручными ядрами, гранатами, и взорвали подземный ход, который копали китайцы. Албазин отважно отразил и последний осенний натиск Лантаня, для которого китайцы соорудили из бревен огромные штурмовые агрегаты. Обозленный Лантань потерял почти половину своей армии. Всю зиму тянулась изнурительная осада. У китайцев начался голод, а у русских цинга. Китайцы не знали, что в Албазине к весне осталось лишь полторы сотни защитников. Но осада продолжалась. Лишь в августе 1687 года Лантань отдал приказ об отходе своего войска. В разбитом и залитом кровью Албазине к тому времени держать оружие могли только 25 человек. После ожесточенных битв за Албазин и царю и Багдыхану стало ясно, что война за Амур – это тупик. Надо договариваться, иначе нельзя».